Глава двадцать Возвышение. Это состояние длилось всего несколько мгновений, а потом сработала магическая защита амулета. Я тряхнул головой, словно отгоняя наваждение. Алекса сладко улыбнулась. «А наш малыш не так прост», — ангельским голосом прощебетала она и по привычке облизала свои губы раздвоенным на конце языком. Но я ее не слушал. «Демоница играла со своей жертвой, и я это понимал, поэтому нужно срочно что-то сделать, ведь амулет магического щита на перезарядке, а судя по поведению лекхсы, она сможет применить свое очаровывающее умение еще раз. Вам доступен редкий навык — ментальная защита. Желаете изучить? В этом случае с вашего баланса будет списано 100 миллионов частиц хаоса. Словно в ответ на мои мольбы сжалилась система». «Разгром деревни горилоидов существенно пополнил мой баланс частиц, так что я молниеносно согласился изучить навык и тут же прокачал его до десятого уровня, потратив на это еще 900 миллионов частиц. Очень надеюсь, что теперь мне хватит сил, чтобы не поддаться чарам этой ведьмы. Главное — не дать ей понять, что очарование на меня не действует. Суккуба, скорее всего, может перемещаться в пространстве, и если она почувствует угрозу, то мгновенно сбежит». «Повторяю свой вопрос. Кто ты?» После очередного всплеска синевы в глазах спросила демоница. Разум немного поплыл. Демоница чертовски сильна, но только что изученный навык уберег сознание от ментального рабства, поэтому, сделав максимально тупое выражение лица, я ответил. «Собник, госпожа, из рода Ситри!» Подставить своих заклятых друзей из конкурирующего клана предложил Дантелиан. «Идея мне понравилась, осталось только ее реализовать». «Это ты зачистил подземелье инсектов и убил королеву?» Лучезарно улыбнувшись, продолжила допрос Суккуба. По всей видимости, она испытывала настоящее наслаждение, подчиняя своей воле сильных демонов. «Да, госпожа!» — продолжая пускать слюни, ответил я. В голове тут же родился простой план — «Нужно дождаться, когда Лекса отправит доклад Молоху, а потом ликвидировать ее. На какое-то время это отвлечет приспешников Баала, они займутся истреблением провинившегося рода, и я смогу под шумок наведаться в столицу Доминиона и освободить Сашу. Род Ситри достаточно могущественен, и быстро его уничтожить не получится. У меня будет время закончить свои дела в пустоши». «Ты знал, что эти угодья принадлежат великому князю Баалу?» Сукуба окончательно расслабилась и с невероятной грацией, присущей лишь красивейшим девушкам, начала спускаться на землю. Все же демоны очень самоуверенны. Она и на секунду не допустила мысли, что я способен противостоять ее чарам. «Да, госпожа!» — словно болванчик, вновь повторил я. «Очень хорошо!» «Моллах будет доволен», — обращаясь больше сама к себе, прощебетала демоница. Ее глаза покрылись белесой пленкой. Это означало, что она связалась со своим командиром и передает полученную информацию. «Тебе повезло, Тифлинг!» — обратилась ко мне Сукуба спустя пару минут. «Неразумно уничтожать столь сильный клан демонов. Поэтому командир отправит тебя и весь твой род». «В штрафной легион!» «Недавно началось вторжение в мир смертных, которые имели наглость воровать нашу энергию. Оно проходит не так гладко, как хотелось бы. Искупишь свое преступление кровью во славу владыки Авадонна. Надевай браслеты!» Лек собросила мне уже знакомый атрибут Катаржанина. Я рефлекторно поймал их, хотя в голове разорвалась атомная бомба. Вторжение на землю началось, и сотни тысяч людей, если не миллионы, скорее всего, уже пали в сражениях с демонами. Отогнать мысли о земле удалось с огромным трудом. Я сжал кулаки, и браслеты хрустнули в моих руках, а на лице на миг появилась злорадная улыбка. Понять, что ее убило, Лекса так и не смогла. Молниеносный удар коротким мечом снес демонице к голову, сделав меня богаче еще на 2 миллиарда частиц. Но радости от этого не было никакой. Все обстоит намного хуже, чем я предполагал. В моем мире уже какое-то время идет война, и если я не ускорюсь, то спасать будет попросту некого. Хватит рефлексировать, Неон. Пора действовать. Подстегнул я сам себя — и уже через несколько минут был в небе, высматривая новую деревню приматов и попутно распределяя накопленные частицы хаоса. На балансе больше трех миллиардов, нужно грамотно ими распорядиться. Дальнейшая прокачка превратилась в монотонную и невероятно тяжелую работу. Я стремительной молнией рассекал бурлящее огненное небо Ферна в поисках поселений приматов и безжалостно истреблял всех, кто попадался на моем пути. Меня не останавливал даже тот факт, что в более крупных поселениях мне противостояли два, а порой и три шамана одновременно, и даже Дентелиан перестал ворчать, что такое поведение слишком опасно. Демон понял, что когда я узнал о начале вторжения, отговаривать меня от безрассудств стало попросту бесполезно. За следующие два дня я спал максимум четыре часа, уничтожив все поселения приматов вокруг самого центра хаотической чащи. Все характеристики Тифлинга перевалили за 450 единиц, а сила, ловкость и метаморфизм превысили 600. После всех вложений уровень вплотную приблизился к 500. Эту планку я поставил себе в качестве минимальной. Раньше соваться в руины предтечь было слишком рискованно. Мне осталось зачистить лишь большой город, располагающийся в самом центре этого проклятого леса. Плотность населения приматов в городе в разы превышала все мыслимые мои пределы. Обезьян расплодилось столько, что идею кавалерийского налета с шашкой наголо пришлось отбросить сразу. Каким бы сильным я ни стал за последнее время, сам ну толпой. Тем более, что во время разведки я видел большое число шаманов но мне жизненно необходимо пробиться к центру города. Во время первичного облета я почувствовал алтарь хаоса. Вот почему в этом племени такое количество магов. Приматы научились получать умения, подключаясь к алтарю, и я не успокоюсь, пока не доберусь до него. Город приматов раскинулся на огромной, плохо просматриваемой с воздуха территории. Верхушки хаотических деревьев очень тесно переплетались между собой и создавали некое подобие купола, защищающего поселение от глаз наблюдателей. Также этот купол выполнял и охранную роль. Система подсвечивала ветки деревьев тусклым светом, намекая, что одного касания будет достаточно, чтобы сработала сигнализация. Внутри купола приматы обрубили все лишнее, оставив лишь толстые ветви, по которым очень удобно можно передвигаться практически во всех направлениях. Но даже этот факт не позволит мне нормально летать среди них. Огромный приток частиц хаоса, который я тратил на повышение характеристик последнее время, еще больше увеличил габариты тифлинга, а крылья подстроились под изменения, достигнув 5 метров в размахе. У меня было два пути — проломить купол и устроить бойню с сомнительными шансами выжить или воспользоваться тактикой мелких диверсий, постепенно сокращая боеспособное население приматов. Ведь я прокачал маскировку до 16 уровня и с удивлением обнаружил, что вложение миллиардов частиц хаоса дало неожиданный эффект. Вместо того, чтобы в очередной раз повысить планку восприятия, необходимого для моего обнаружения, на 10 единиц — Шестнадцатый уровень маскировки удвоил это количество. Иными словами, теперь восприятие моих врагов должно быть прокачано выше 320. Сомневаюсь, что даже вожаку приматов это по силам, хотя полной уверенности в этом нет. Увидеть его мне так и не удалось. Я устроил приматам настоящий террор. Неожиданно появляясь из инвиза, я убивал нескольких обезьян, уходил вскрыт и мгновенно менял позицию, не задерживаясь на одном месте дольше десяти секунд. Поселение очень быстро охватило паника. Горелоиды начали сбиваться в большие группы, но помогало это слабо. Им не хватало реакции, чтобы отследить мои молниеносные атаки, и тогда они начали повальное бегство. Даже громогласные окрики и пинки офицеров не смогли остановить сотворенный мной хаос. Процесс избиения приматов занял у меня около 15 часов. За это время все, кто мог, сбежали из города, а оставшиеся столпились на центральной площади поселения в непосредственной близости от самой огромной хижины. Именно там я чувствовал хаотический алтарь. Огромная толпа приматов, состоящая из сержантов, лейтенантов и генералов, гомонила и затравленно озиралась по сторонам в любую секунду, ожидая нападения. И тогда ворота хижины распахнулись, и появился он. Вернее, он — вожак. Гигантская пятиметровая гориллоподобная тварь, на подгибающихся от тяжести собственной жирной туши ногах, показалась в дверном проеме, издала громоподобный рык. Дальнейшие события стали разворачиваться с немыслимой скоростью. Все скопление приматов на секунду озарилось слепящим светом, и сотни пар глаз безошибочно отыскали меня среди ветвей. «Неон, валим отсюда! Эта жирная скотина бафнула свое войско!» — раздался в голове крик Дантелиана. Немая сцена длилась недолго, приматы, наконец, увидев своего врага, мгновенно перестали трястись от страха, и в меня полетели первые заклинания. Вместо того, чтобы последовать совету демона, я активировал боевую форму и все атакующие навыки и прыгнул в толпу мобов. Приземление вышло знатным. Во все стороны от меня ударила волна хаоса, сбивая массивные туши горелоидов с ног, а некоторых и опаляя первозданным жаром. Недавно полученный навык очень пригодился мне в данной ситуации и помог выиграть несколько секунд. Ну а дальше в дело вступили клинки. Увеличенная высшей боевой формой на 110% сила тифлинга позволяла игнорировать толстую шкуру и металлическую броню мобов, и их численное превосходство превратилось из преимущества в недостаток. Приматы мешали друг другу и постоянно перекрывали линию атаки магом, которые не решались пользоваться заклинаниями, опасаясь поразить своих соплеменников. Полностью избежать травм было невозможно, все же врагов было слишком много». Перегруженная и поврежденная от многочисленных попаданий защита начала давать сбой, и появились первые раны, которых с каждой минутой становилось все больше. По приказу взволнованного происходящими событиями вожака шаманы начали использовать свои умения, невзирая на дружественные потери, и стало совсем туго. Магический щит, подаренный Сашей, давно разрядился, и выжить помогал лишь прокачанный навык, существенно ослабляющий действия умений врагов. По всей видимости, им не хватило мозгов повысить уровень владения магическим заклинанием, и они пользовались тем, чем наделил их хаотический алтарь. Но даже несмотря на это обстоятельство, магические удары причиняли значительный вред, с каждым попаданием все больше ослабляя меня». Перед глазами смешались потоки огня и электричества, которыми атаковали шаманы, и прятаться за тушами мобов становилось все труднее. Сколько продолжалась такая смертельная карусель, я сказать не могу, но в чувство меня привел крик Дентелиана. «Не он! Остановись! Остались только трупы!» Устоять на ногах удалось с огромным трудом. Пошатываясь, я побрел по направлению к хижине... Мозг запомнил последнюю мысль — надо добраться до алтаря, и стремился выполнить поставленную задачу. Краем сознания отметил жирную тушу вожака, у которого отсутствовала половина черепа. По какой-то причине он находился в нескольких десятках метров от своего дома, и я совершенно не помнил, как он там оказался. Потом надо спросить у Дантелиана, но сейчас мне нужен алтарь. На остатках воли преодолел оставшееся расстояние и вошел внутрь хижины. Хаотический алтарь напоминал обычный колодец, который выкапывали раньше в земных деревнях, пока не появился водопровод, но камень, из которого он был сложен, изнутри горел красно-оранжевым пламенем. Заглянув внутрь, увидел, что колодец как минимум наполовину заполнен жидким огнем, который по виду был неотличим от вулканической магмы. Как только мои руки коснулись камня, оживилась система и уточнила, желаю ли я подключиться к хаотическому алтарю. После согласия передо мной раскрылось большое окно с множеством вкладок. Копаться разбираться в этой сложной системе было некогда. Я буквально чувствовал, как с каждой новой каплей крови, что остается сейчас на полу подо мной, из тела Тифлинга уходит жизнь. Мысленный запрос мгновенно открыл нужную вкладку — И я с облегчением выдохнул. Жизненно важное в данный момент умение в списке было, и я незамедлительно потратил 1 миллион частиц, чтобы изучить его. Исцеление. Уровень 1 Описание. Частицы хаоса можно использовать не только для убийства себе подобных, но и в качестве средства спасения собственной жизни и жизней других существ. Читать дальше не было времени. Я потратил 500 миллионов, чтобы поднять умение до 10 уровня и незамедлительно его использовал. Эффект я почувствовал моментально. С хрустом и щелчками, выбитые из суставов кости, вставали в положенные им места. Раздробленные кости мгновенно срастались, обильно кровоточащие сосуды восстанавливали свою целостность, поврежденные внутренние органы вновь начинали функционировать на все 100%. Уже через десять секунд я смог вдохнуть без неприятного свиста в груди, а через пару минут как бы финальным штрихом прямо на моих глазах потрескавшаяся от многочисленных ударов внешняя костяная броня вновь стала монолитной. «Как же мне не хватало такого умения!» — заметно окрепшим голосом проговорил я. «Может, будет проще не доводить мой организм до столь плачевного состояния?» Как всегда, ворчливо вставил свой комментарий Дантелиан. «Неон, ты вообще о чем думал, когда атаковал толпу из 300 мобов 500 плюс?» «О том, как побыстрее прокачаться», — устало ответил я. «Вступать в словесную перепалку с демоном не было никакого желания, поэтому я приступил к изучению открывшихся возможностей» после зачистки города приматов и прилегающей к нему территории на балансе скопилась нереально огромная сумма больше 250 миллиардов 55 миллиардов сразу вложил в характеристику хаос прокачав ее до пятого уровня теперь с учетом уже изученного умения исцеления я смогу открыть еще четыре магических скилла один слот нужно отложить для абсолютной копии ну а для трех оставшихся подобрать что-нибудь, Мегаубойная. Да и вообще, стоит покопаться в списке доступных характеристик и навыков, может получится отыскать что-то полезное. На тщательное изучение доступных возможностей, планирование магического билда и реализацию задуманного потратил часов 8. Но результатом был доволен. Для начала я поглотил навык вожака горелоидов, позволяющий усиливать одну характеристику на выбор всем существам в определенном радиусе. Жердяй прокачал этот полезный баф по максимуму, что едва меня не убило. Мне была не нужна массовость, и, как оказалось, развитие навыка можно было направить по различным путям. Я выбрал максимальную прибавку, но для одного существа. В итоге, теперь раз в час я могу усилить любую свою характеристику на 200%. При этом, правда, сильно страдает время действия, но, думаю, двух минут мне будет достаточно. Первым умением — Выбрал «Астральный прыжок» — очень редкий и чрезвычайно полезный скилл. Позволяет мгновенно перемещаться в пространстве, причем расстояние прыжка зависит от уровня прокачки. Существуют артефакты со схожим действием, именно такой, скорее всего, использовал лидер группы охотников, чтобы сбежать от Саши. Но стоят подобные вещи очень дорого. Единственным минусом умения был тот факт, что для использования нужно лично посетить ту область, в которую желаешь переместиться. Вторым умением я выбрал щит хаоса, тоже крайне редкая штука, доступная лишь самым влиятельным демонам. При активации покрывает естественную броню тонким слоем чистого хаоса, который способен защитить от любого типа урона. Меня привлекла строчка «от любого типа урона». Я вспомнил, что пришлось испытать под шквалом магических атак, и повторение этого опыта хотелось бы избежать. Но была и другая причина, по которой я все же решил потратить один из дефицитных слотов на это умение. Я не знал, как именно охраняются руины предтеч, и наличие такой защиты существенно повысит мои шансы выжить. Данное умение питалось от баланса частиц хаоса демона и прекращало работать после его истощения. Чтобы не опустошить свой, так сказать, виртуальный счет, можно назначить границу, по достижении которой умение автоматически отключится, сообщив это владельцу. На защите экономить не стал, выделив сразу 5 миллиардов, а много это или мало покажет время. Последнее умение обязательно должно быть боевым. И вот тут я надолго задумался. Пришлось перебрать и отбраковать множество магических умений из довольно большого списка, прежде чем я все же остановился на хаотической цепной молнии. Умение привлекло сразу всем. И приличным уроном, и краткосрочной парализацией врагов, и возможностью поражать до 10 целей одним ударом. На прокачку обновок до оптимального уровня ушло около 40 миллиардов, и еще 80 я потратил на усиление характеристик и навыков причем навыки и характеристики брал по максимуму, по принципу «все сгодится». К тому моменту, как я закончил прокачку, на балансе еще оставался запас в 55 миллиардов частиц первозданного хаоса, а Тифлинг превратился в настоящего монстра, готового к любой неожиданности. Базовые характеристики я поднял до тысячи, а остальные немногим им уступали. Уровень Дентелиана превысил 600 — И теперь самое главное — выжить в руинах предтеч и выполнить поставленную задачу. К моему большому сожалению, артефактов в алтаре не было. Нет, нужная вкладка была, но она была заблокирована, как и несколько наиболее редких навыков, включая полет. Потребовав у системы пояснений, получил ответ, что функции сторонних алтарей можно контролировать из сперва храма. Здесь явно чувствовалась лапа Авадонна — так как только он смог вернуться из руин предтечь. Больше в хаотической чаще меня ничего не держало, и, превозмогая усталость, я направился в сторону древнего города. Расстояние в 900 километров я преодолел за рекордно короткое время, меньше, чем за час. Навык «Астральный прыжок» показал себя во всей красе, позволяя передвигаться прыжками километров по пять. Если бы не откат, то можно было бы сократить это время еще больше. Когда прокаченное восприятие подсветило впереди полуразрушенную крепостную стену древнего города, я пошел на снижение. Усталость буквально выключала сознание и без полноценного отдыха отправляться в смертельно опасную область попросту глупо. Как бы ни поджимало время, но мертвым я не помогу ни Саше, ни земле. На карте торговца было обозначено место, откуда он наблюдал за древним городом. Рядом стояла пометка «Относительно безопасно». В данных условиях для меня этого было достаточно, и искать другие варианты было некогда. Забившись в небольшую расщелину, расположенную на дне оврага, я забылся тревожным сном. Полноценного отдыха не получилось. Утомленное сознание насылало кошмары всякий раз, как я закрывал глаза. В основном всплывали картины разрушенных земных городов и орды демонов, убивающих людей десятками тысяч. Из памяти Дантелиана мне было известно примерное количество демонических войск, которое может быть отправлено на Землю. И хоть данных о новейших достижениях военной мысли людей у меня не было, я сильно сомневался, что человечество способно отразить удар такого врага. Одних бесов демоны смогут поставить под ружье несколько миллиардов. Проворочившись часов пять, все же смог более или менее восстановить силы. Пока утолял голод, Ни демон, ни ангел не произнесли ни слова, оставив меня наедине со своими мыслями. Наскор, покончив со всеми приготовлениями, мысленно выдохнул и, активировав полет, отправился в сторону руин древнего города. Странность этой локации я заметил издалека, а приблизившись, лишь убедился в сделанных ранее выводах — огромный полуразрушенный город — Накрывал магический купол, сотканный из миллионов тончайших ниток. Они словно паутиной опутывали все окружающее пространство. Расстояние между ближайшими нитями не позволяло просунуть даже руку. «Дентелиан, ты что-нибудь об этом знаешь?» «Нет, ни в одной из прочитанных книг ничего не говорилось о подобной защите руин предтечь. Я думаю, что обычные демоны попросту ее не видят». Точно такая же идея пришла и мне в голову. Подарок великого хаоса помог мне увидеть защитный контур, который некогда создал властелин вокруг древнего города. Вот почему демоны не возвращаются из этого города. Здесь повсюду притаилась незримая смерть, и только обладатель системы дополненной реальности может ее увидеть. Вслед за этой мыслью пришла другая. «Неужели я потратил столько времени зря?» И нужно было всего лишь прибыть к руинам и найти дыру выставленной защите. Но делать преждевременные выводы не стал, слишком мало пока исходных данных, да и в любом случае нужно было очистить свою карму. Я, правда, немного перестарался и попутно прокачал тело Дантелиана до запредельного по меркам демонов уровня. Но кто же знал, что интерфейс дополненной реальности настолько полезная штука? Брешь в защите отыскалась через три часа, и она явно была проделана кем-то намеренно и специально поддерживалась в рабочем состоянии. Несколько десятков антрацитово-черных артефактов с глянцевой поверхностью отражали энергетические лучи, из которых была сплетена защитная паутина, и образовывали на удалении метров ста от земли довольно широкое окно, в которое без труда сможет пролезть демон и покрупнее меня. На фоне мерцающей оранжевым цветом паутины Разглядеть проход удалось с большим трудом и с минимальной дистанции. Уже на удалении десяти метров этот участок на вид ничем не отличался от соседнего. Скорее всего, эту брешь умудрился пробить Авадон, когда посещал руины. По легендам, вернувшись с земли, этот демон быстро подмял власть в столичном доминионе, свергнув высшего из конкурирующего рода а через какое-то время, скорее всего, потраченное им на дальнейшее возвышение, смог проникнуть в древний город Асшара. Ничего удивительного в этом я не видел. В его лапы попал столичный алтарь, неограниченный доступ к которому открывает массу возможностей, и он определенно смог договориться с хаосом об интерфейсе дополненной реальности. Это хорошо, что он сейчас покинул Ферн, так как встречаться с ним очень не хочется. Авадон расположил проход довольно грамотно. Даже если есть другие демоны с интерфейсом, они не смогут обнаружить его с Земли, а навык «полет» является крайне редким, и добыть его невероятно сложно. Вероятность, что интерфейс дополненной реальности и умение летать окажутся у одного демона и у него возникнет желание исследовать смертельно опасные руины, крайне мала. Владыка Авадон позаботился об этом заранее. Теперь я понял, почему в алтаре под контрольным приматом не обнаружилось навыка полет. Остался всего один шаг, и я смогу, наконец, отправиться на выручку Саши и всей земле. он пора навести шороху в демоническом первохраме.